Уолтер Плюм остановился около восьмой ложи и осмотрелся. Затем снял берет и вытащил маску. Берет отправился в карман. Выпрямился. Создавалось впечатление, что Уолтер в маске был на несколько дюймов выше у Уолтера без маски. Вынув из кармана ключ, он отпер ложу. Фигура, которая шагнула внутрь, двигалась совсем не так, как Уолтер Плюм. Этот новый человек шел абсолютно уверенным шагом, словно контролировал каждый свой нерв, каждую мышцу. Ложа полнилась звуками оперы. Стены были высланы красным бархатом и украшены балдахинами. Кресла были высокими, с толстыми подушками. Призрак скользнул к одному из них и уселся. С соседнего кресла к нему наклонилась фигура и прошипела. «Не трогай мою икру!» Призрак подскочил за спиной, у него щелкнула задвижка, а из-за занавесок показалась матушка. «А, старые знакомые, вот и свиделись», вместо приветствия произнесла она. Призрак попятился к самому краю ложи. «Вряд ли ты выпрыгнешь», спокойно прокомментировала его действия матушка, «да не залететь далеко». Она сфокусировала свой самый лучший прищур на белой маске. «А теперь господин призрак». Он стремительно взлетел на бортик, отдал ей бодрый салют и подпрыгнул вверх. Матушка замигала. До сегодняшнего дня прищур всегда срабатывал. «Наверное, слишком темно», — пробормотала она. «Грибо!» Кот, принявший обличие человека, и без того нервничал. А от резкого окрика матушки его руки дернулись, и миска с икрой улетела в портер, устроив там небольшую суету-сует. «Да, мяутушка!» «Поймай его. Получишь копченую селедку». Грибо довольно оскалился. Это да, это по нему. Некоторое время он увлеченно ждал, что на певцов вот-вот кто-нибудь выльет ведро холодной воды, но когда он понял, что этого не произойдет, у него от скуки стало сводить скулы. А погоня, преследование — как раз то, что надо, чтобы развеяться. Кроме того, Гриба любил поиграть с друзьями. со краем глаза уловила движение. Из лужи выпрыгнула фигура и теперь лезла на балкон. Вслед за ней, цепляясь за золоченных херувимов, появилась вторая фигура. Певцы осеклись на полноты. Относительно первой фигуры ошибки быть не могло. Это был призрак. Библиотекарь услышал, что оркестр прекратил играть. Певцы по другую сторону задника тоже умолкли. Послышался гул возбужденных голосов, перемежаемый истерическими выкриками. Волосяной покров, густо покрывавший все тело библиотекаря, встопорщился. Чувство, предназначенные для защиты представителей его вида, исконных обитателей джунглей, прекрасно приспособились к условиям большого города. Здесь просто суши и гораздо больше плотоядных. Библиотекарь подобрал прежде ненужный галстук-бабочку и очень тщательно обвязал им голову так, чтобы походить на самого настоящего воина-камикадзе. Потом отшвырнул партитуру и несколько секунд смотрел перед собой пустым взглядом. Инстинкт подсказывал, что отдельные ситуации требуют музыкального сопровождения. И все же некоторых очень важных деталей этому органу по-прежнему не доставало. А именно, педали грома, 128-футовые трубы землетрясения и дополнительной клавиатуры, отвечающие за животные звуки. Однако, умело оперируя в басовом регистре, еще можно было произвести достаточно волнующий эффект. Библиотекарь вытянул руки и пощелкал суставами пальцев. На это потребовалось какое-то время. А потом библиотека заиграл.